Клавдия Солт, Витч Рунс, Ведьмины Руны, самое подробное руководство, глубинное значение, расклады, заклинания, практики. Введение. Реален ли мир магии? Мир, в котором живут необычные создания, обладающие невероятными способностями? Где можно стать маленьким, как Фейри, или увеличиться до размеров планеты? или оттолкнуться от земли и взлететь как птица или заставить дом сдвинуться с места и отправиться в путь, чтобы за окном мелькали холмы и перелески, словно едешь на поезде. Ответ на этот вопрос мы получаем каждую ночь, когда погружаемся в сон. Сновидения открывают нам окна в другие миры, в которых действуют совсем иные законы. Во сне мы можем летать, становиться крохотными или вовсе невидимыми. Общаться с давно умершими людьми или сказочными существами. Большинство людей воспринимают сновидения как фантазийную картинку, которую создаёт мозг, пока тело отдыхает. Но все эти картины отражают действительно существующую реальность, она живёт и дышит совсем рядом с нами. Просто днём, когда мы бодрствуем, сознание надевает на себя фильтр этого мира. Эти фильтры не дают нам увидеть то, что нельзя воспринять телесными органами чувств. Но во все времена были люди, которые умели снимать земные фильтры. Они знали, что во вселенной существует не только материальный план, но и множество других измерений. Одно из них измерение магии, и оно оказывает огромное влияние на наш земной мир. Такие люди назывались жрецами, шаманами, магами и ведьмами. Существуют они и сейчас. Ведь мир магии никуда не делся. Просто отношения с ним стали другими. И это понятно. Человечество развивается. Люди овладевают новыми знаниями, делают потрясающие открытия. И искусство магии не стоит на месте. То, что раньше казалось сказочным, ныне часть повседневной жизни. Волшебное зеркальце есть в каждой сумочке. Это смартфон с интернетом. В смартфоне имеется и путеводный клубочек, навигатор Многие поистине магические вещи сейчас соотносятся с наукой, и это не удивительно, ведь и сама магия по своей сути наука, которая содержит множество разделов и дисциплин. И одна из таких магических дисциплин руническая магия. Руны часть магической науки. Руны широко используются в гадании около 2000 лет. Но это не значит, что они появились лишь на заре нашей эры. Руническое письмо очень древнее. Жрецы народов Северной Европы были знакомы с ним много тысячелетий назад. Руны считались священными знаками, и никто, кроме жрецов высшего посвящения, не имел к ним доступа. Поначалу руны использовались только в религиозных обрядах. С их помощью жрецы обращались к богам. Но затем руны перешли в область магии. И стали повседневным инструментом магов, ведьм и гадателей. Магия это управление невидимыми силами, применение их для решения повседневных задач и исполнения желаний. Классическими считаются руны футарка. Футарк это древнескандинавский рунический алфавит. Он называется так по начальным звукам первых букв алфавита. Практически все рунологи так именуют себя гадатели на рунах. Делают расклады именно на футарке. Он давно известен, хорошо описан и систематизирован. Но футарк не единственная система в рунической магии. Существуют и другие руны. Они были созданы по принципу футарка, но в их основе часто лежит не алфавит, а сакральные символы. Именно так и были созданы ведьмины руны. Что такое ведьмины руны? Работа с рунами футарка изначально была прерогативой жрецов, а жрецами могли быть только мужчины. С тех давних времён футарк считается принадлежностью мужской магии. И хотя в наше время его могут использовать и женщины, всё же энергетика футарка не совсем подходит для женской магии. Мужская магия это магия творения и завоеваний. Она приказывает духам, вмешивается в природный баланс и перекраивает реальность. Женская магия не таковая, она и называется по-другому ведовство. В глубокой древности ведьмы были жрицами культа Великой Матери, божественной сущности, породившей материальный мир. Великую Мать знали все народы, и знали они, что это не единая энергия, у неё множество ипостасей. Каждый из ипостасей давали свои имена. Скандинавы называли её Фрейя любовь, Фрик судьба. Идун молодость, Сиф материнство. Греки поклонялись множеству женских божеств: Афина, Гера, Афродита, Алитея, Ананкэ, Геката, Геба, Деметра, Артемида. В греческом пантеоне насчитывается около сотни имён. Каждая женщина это земное воплощение Великой Матери, и в ней действуют все эти энергии. Но у кого-то есть врождённые способности к управлению этими силами, а кому-то их нужно развивать. Но в том, что все женщины ведьмы, можно не сомневаться. Впрочем, современная женская магия уже не называется ведьмовством. Её зовут виккой, что в переводе означает изменение, трансформация, улучшение. Викка имеет тесную связь с ведьмовством, но она намного проще и результативнее. Женская магия не трансформирует мир насильно. Она словно лодка, следует по волнам жизни и использует те силы, которые уже действуют в данное время в данном месте. Всё, что нужно знать, как применить ту или иную силу в конкретной ситуации. Ведовство это очень мягкое, но в то же время сильное воздействие. Для такого воздействия нужны особые руны ведьмины. Рунические знаки для ведьминых рун были созданы на основе энергии, которая воплощается в ипостасях Великой Матери. И хотя в Видавском руническом наборе есть мужская руна, руна солнца или владыки волн, всё это не более, чем частица анимуса, мужской части женской души. Подробнее об этом в описании мужской руны. Ведьминные руны отличаются от футарка ещё и способами магической работы. Футарк в основном используется в раскладах и ставах. Ведьминные руны это полноценные участники видовства. Они играют важную роль в ритуалах, их можно заклинать, заряжать с помощью магического танца и силы стихий. Используя энергетику рун, можно варить зелья. Вот почему в описании каждой руны мы даём столько магических практик. Ведьминные руны это универсальный инструмент. Овладев ими, ты постигнешь искусство видовства. Основные понятия. Расклад, став. Расклад это простейшее действие с рунами. Он используется в предсказательной магии. Здесь всё довольно просто. Ведьма задаёт вопрос, выкладывает руны на гадальное поле и трактует расклад. Основной навык, которым нужно овладеть это создание магического намерения и интуитивное чтение раскладов. Можно трактовать руны и по книгам, Но это удел любителей. Ведьмы изучают руководство лишь для того, чтобы найти какое-то новое значение знакомых рун. Опытная ведьма толкует расклад, исходя из той информации, что приходит к ней изнутри. Если расклад на рунах может сделать при должной подготовке любой человек, то создание става это уже самая настоящая магическая практика. Сстав это магическое слово или фраза? составлена из отдельных рун. По сути, это заклинание, выраженное в виде набора символов. Магия ставов очень сильна. Ведьмы прибегают к ней нечасто. Одна из причин в том, что создание става требует большого расхода энергии. Правда, эта энергия потом возвращается. Рабочий став излучает силу, и ведьма может брать эту силу в неограниченном количестве. Так что основная причина Даво почему ведьмы используют став лишь в крайних случаях. Вовсе не в упадке сил, тем более, что он бывает после любой магической практики. Став по своей мощи можно уподобить светилу, например, звезде. А любая звезда обладает огромной гравитацией, то есть притягивает более мелкие небесные тела. Так же и став. Он притягивает вещи, события, людей. На этом и построен его магический эффект. Ведьма создаёт став именно для того, чтобы он привлёк в её жизнь то, что она желает. Но сама ведьма должна быть сильнее става, иначе он притянет и её, как более слабое небесное тело. В этом случае она будет зависима от става, не сможет никуда выходить без изображения этого става. Ей будет трудно подниматься с постели каждый день, заниматься обычными делами, а тем более творить магию. Она станет зависима от става. Избавиться от этой зависимости можно только с помощью другого, более сильного става. А более сильный став это более сильная гравитация, так что опасность получается ещё выше. Поэтому, ведьме, перед тем как заниматься магией ставов, нужно набрать личную силу и постоянно её поддерживать на очень высоком уровне. Впрочем, Всё это относится не только к магии рунических ставов, но и к любому другому виду магии тоже. Как делается став? Создаётся чёткое магическое намерение. Как это сделать, смотри в приложении. Затем выбираются подходящие руны. Число рун не велико, их всего 28. 13 основных и 15 дополнительных. Но их сочетаний великое множество. Руны подбираются не по значению, а по энергетике. Именно поэтому в описании рун мы столько внимания уделяем энергии стихий, планет, а также вибрациям каждой руны. Ведь мы должна знать руны со всех сторон. Только в этом случае она не ошибётся при создании става. Магия символов. Почему она работает? Руническая магия это магия символов. И прежде чем приступать к рунам раскладам, нужно разобраться с тем, что такое символы и почему они могут быть использованы в магической практике. Как уже было сказано, Вика означает буквально изменение, трансформация. Это суть любой магии. Трансформация какого-то объекта или явления, превращение его в нечто иное, с иными свойствами и признаками. Например, нелюбовь можно превратить в любовь, уродство в красоту бедность в богатство, болезнь в здоровье и так далее. Но как это происходит? Космос имеет бесчисленное количество измерений. Это означает не только то, что в нём есть параллельные миры. Это значит, что многомерен любой существующий в нём объект, материальный или нематериальный. Магия просто разворачивает этот объект в то измерение, которое нужно магу. И если ты хочешь, чтобы твоя магия работала, ты должна чётко осознавать, то, что ты собираешься изменить, уже изменено, но в другом, невидимом уровне. Твоя задача увидеть эти изменения и позволить им проявиться в материальном мире. Но причём же здесь руны и магия символов? Символ это портал. Он изображает на плоскости то, что по своей природе многомерно. Возьмём, к примеру, такой известный символ, как спираль Это символ единого времени, от начала Вселенной до самого её конца. На витках спирали находятся все события: уже произошедшие и те, которые ещё должны произойти. Можно сказать, что спираль это своего рода машина времени, ключ к прошлому и будущему. Современным людям этот символ ни о чём не говорит, но ещё не так давно люди умели работать с энергетикой спирали. Существовали особые обрядовые танцы, когда люди, держась за руки, в определённом ритме ходили по спирали, заворачивались улиточкой и разворачивались обратно. Таким образом они настраивали время, создавали нужный для себя события. Сейчас такие танцы сохранились только в веканских ковинах. Ковин сообщество ведьм. В этой книге мы ещё поговорим о магических танцах, которые нужно танцевать в определённое время. В символах заключены все силы и измерения вселенной. Вот почему руны так могущественны. Символы ключи от вселенной. Рунические символы относятся к сложным знакам. Это своего рода слова и даже целые фразы, зашифрованные в изображении. Но если есть слова, значит, должны быть и буквы. Действительно, существует символьный алфавит. Это простейшие знаки, которые были известны людям ещё на заре времён. Из этих знаков и были составлены все известные символы, в том числе и письменность. Ведь самая древняя письменность представляла собой просто линии, углы и окружности. Эти алфавитные символы кажутся очень простыми, даже примитивными, но они обладают самой мощной магией. Это символы-ключи. Они указывают на элементы из которых был сотворён мир, а также на процесс творения. Владеей такими ключами человек может и сам творить миры. Но кроме того, символы-ключи очень важны для понимания рун и их толкования. Если вам известно значение ключа, то вы без труда прочитаете любую руну или другой магический символ. Первая. Точка. Символ начала и конца. Точка. Это вселенная, сжатая до размеров микрочастицы. Точка содержит в себе всё, что существовало, существует и будет существовать. В индуизме точку рисуют между бровей, там, где находится так называемый третий глаз, то есть энергетический центр, который отвечает за видение других миров. Другие миры тоже содержатся в точке. Её энергетика усиливает ясновидение. Второе. Горизонтальная линия или плоскость символ материального мира, видимого плана. Мы живём в многомерной вселенной, но телесными чувствами можем воспринимать только одну плоскость, одно измерение. Третье. Вертикальная линия символ восхождения человека от мира материального к миру духовному, божественному. Четвёртое. Угол соприкосновения двух планов небесного и земного это также символ человека, так как именно в человеке встречаются эти два мира. Пятое. Крест многозначный символ, который чаще всего трактуется как знак солнца, солярный знак, но его древнейшее значение пересечение двух миров и их гармоничное сосуществование. Шестое точка в круге око бога высший мир наблюдающий за миром земным ничто не ускальзнёт от божественного взгляда этот символ напоминает о том что у любого человеческого поступка есть по крайней мере один свидетель бог седьмое круг знак бесконечности символ божества пребывающего вне вселенной вселенная рождается и умирает а сущность сотворившее её, существует вечно. Круг та же точка, но напоминающая о том, что всё было сотворено кем-то внешним. Восьмое. Горизонтальная линия в круге. Древнейший женский символ, означающий энергию Инь. Изображает первичный океан, не земной, а океан вселенной, из элементов которого создалось всё сущее. Место, где всё рождается и субстанция, из которой всё рождается. Энергетически этот символ связан с женской руной и может её заменять. 9. Вертикальная линия в круге. Мужской символ, означающий энергию Ян. Иногда так изображают мужскую руну. В этом начертании она указывает на сексуальную, производительную энергию без примеси агрессивности, также свойственной мужской природе. 10. Крест в круге. Соединение мужского и женского. Бесконечное взаимодействие двух энергий, от которого рождаются живые существа и новые идеи. Сильнейший талисман для творческих людей. Энергетически связан с руной пересечения путей. Чтобы снизить напряжение руны, можно заключить её в круг. 11. Треугольник В позднейших религиях треугольник означал око бога, но древнее его значение несколько иное. Он связан с ровной триангла, с триединной вселенной, которая включает в себя небеса, в понятие многомерной вселенной, вместилище всего сущего. Земля, как материальную, видимую часть вселенной и человека, как существо, обладающее сознанием. Триангл это ещё и указание на тройственную природу человека. Тело, душа, дух. 12-е. Квадрат. Символ земли и место, где живёт человек, и всей материи, твёрдого вещества, из которого созданы планеты и их обитатели. Четыре угла, четыре стихии, четыре элемента материи. Земля, вода, воздух, огонь. Этот символ несёт в себе сильную заземляющую энергию. Если тебя уносит мыслями куда-то далеко, и ты не можешь сосредоточиться на себе здесь и сейчас, рисуй квадраты. Это поможет заземлиться и вернуться в настоящее время и место. Такы вы древнейший сакральный символ Вселенной и тех сил, которые в нём действуют.